Глава 6 Леона. Мне кажется, я зависла в своих мыслях на неприличное количество минут. «Моя невеста», — повторялись в голове брошенные сквозь зубы слова дракона. «Он действительно это сказал?» Редмонд щелкал пальцами перед моим лицом, пытаясь вернуть меня в реальность, и когда я это осознала, отмахнулась от него, как от назойливой мухи. «Вы сошлись с ума?» — понадеялась я. Придать лицу невозмутимый вид вышло с трудом. Конечно, его заявление не стало для меня новостью, ведь не зря отец именно так и решил, увидев кольцо, но я-то полагал, он глупо ошибся. Но, судя по всему, мой родитель действительно никогда не ошибается, и этот факт изрядно напрягал. «Нет, Леона, вы моя невеста. Формально». «Нисколько не оскорбился на мое предположение дракон. Думаю, дело в том, что вы тогда дали согласие. Плюс поцелуй всегда скрепляет помолвку на магическом уровне. И артефакт посчитал. Он беспристрастен, понимаете, но есть вещи, неприемлемые для...» Мужчина не смог нормально договорить. Я выставила вперед руку, прося замолчать. Я и сама обо всем этом думала но надеялась, что это лишь нелепые предположения. Но новоиспеченный жених все только подтвердил. И мне несколько не нравилась формулировка. «Артефакт считает меня вашей невестой, но вы так не думаете», — уточнила я, уже чувствуя, что дальше скажет этот дракон. И моя молодая наивная драконица это тоже понимала и недовольно выла. Тут я с ней была полностью согласна. «Разумеется». Вы ведь сами понимаете, что мы с вами из разных миров. Вы лавочница, могу предположить, ведьма. Отчасти. Не стала я отрицать. Тем более в данный момент в душе я была еще той ведьмой, которая хотелось очень напакостить одному дракону. Но и все же по матери я немного ведьма. А кто мой отец? И что я тоже дракон? Говорить и так не хотелось. А теперь и вовсе не помешало бы тщательно скрыть». Я ничего не имею против малочисленных человекоподобных рас. Виновато произнес дракон, видимо, прочитав что-то на моем лице. Напротив, я планирую всерьез заняться защитой их прав, когда попаду в Совет Существ, чтобы не допустить полного исчезновения, как это случилось с феями. Леона, ваше дело вполне достойное, но... Драконы высшие, сильнейшие. Можно сказать, что это они правят нами, защищают от тварей подземного мира, потому что их огонь — это лучшее оружие против них. И у них еще куча других преимуществ. Они все, как на подбор, красивы, долго живут и очень редко чем-либо болеют. В общем, сильные миры сего — драконы. А остальные? Так, грязь под их когтями. Ну, или мясцо меж острых зубов. В душе разлилась неприятная горечь. Этот Редмонд оказался как большинство драконов. Как мой отец. Тем, кто никогда не выберет себе в жены кого-то вроде моей матери. Только драконицу с родословной и портретной галереей великих предков длиной в нашу торговую улицу. Впрочем, с чего вдруг я надеялась на что-то иное. «Не утруждайтесь, господин Аландор», — отчеканила я. Дракон не удивился тому, что мне известно имя его рода. Считает себя настолько известной в городе личностью, но и самомнение. «Простите, если оскорбил вас». Тут же мягко улыбнулся он, но я не придала его словам значения. Я не обиделась, разочарование — это немного иное чувство. И извиняться тоже передо мной не надо. Вперев строгий взгляд в изумрудные глаза дракона, я устало вздохнула. Чувствую, эта ситуация так просто не разрешится». Хочу напомнить, господин Аландор, что вы сами надели на мой палец кольцо. Строго проговорила я. А то преподнес тут все так, будто я чуть ли не сама на него запрыгнула с поцелуями и с колечком радостно убежала, махая хвостиком о келеса. И поцеловали вы меня, а не наоборот. А то мало ли что он там себе придумал. Так что я хочу понять, как вы собираетесь избавлять меня от этого? продемонстрировала ему и его же семейную реликвию, ставшую для меня тяжким бременем. Редмонд криво ухмыльнулся и хмыкнул. «У меня есть к вам деловое предложение. Не стал он меня томить. Надо признать, ему удалось меня заинтересовать. В принципе, это несложно. Любое предложение, где есть слово с корнем «дел», уже вызывает мой интерес и желание узнать подробности». «Нам нужно расторгнуть помолвку, но обычно для этого нужно снять кольцо. С этим как раз проблема. Тупиковая ситуация не находите, поэтому нужно найти другой способ для расторжения». «Вы не можете его снять?» Насторожилась я на всякий случай, спрятав руки за спиной. «Как бы ни решил он забрать кольцо вместе с пальцем, а деловое предложение окажется всего лишь компенсацией за потерянную конечность». Видите ли, я не знаю, как снять это кольцо. Не обращая внимания на мою попытку сберечь пальцы, Редмонд приблизился, нависая, и взял мою ладонь в свою. Аккуратно обхватил двумя пальцами кольцо и потянул. Как и у меня, у него ничего не вышло. Это древняя семейная реликвия. судя и техника наложения некоторых плетений в нем давно утеряны. К тому же сам камень магический, большая редкость. Важно, — пояснил Аландор. Да толку, понятнее от этого не стало. То есть вы до конца не знаете всех свойств кольца? Дошло до меня. Что-то это колечко нравилось мне все меньше. А вдруг его и вовсе невозможно снять? И что, ходить мне в невестах до скончания веков? От такой перспективы мне поплохело, словно меня посадили в узкую клетку и прути сжимались со всех сторон, сдавливая мое хрупкое тело. Захотелось выйти поскорее на улицу и глотнуть порцию свежего воздуха. «Какой идиот додумался подобное украшение сделать обручальным кольцом?» — возмутилась я. «Это величайшая ценность рода Аландор. У кольца есть своя легенда. Да что я объясняю?» — фыркнул дракон, явно обидевшись на мои слова. «Способ снять его однозначно есть. Просто раньше к нему не прибегали». Но я выясню, как это сделать. Просто потребуется время. Ну а пока...» Мужчина окинул меня оценивающим взглядом, еще более внимательным, чем раньше. хмыкнул каким-то своим мыслям. Даже кивнул, растрепав аккуратно уложенные русые пряди на макушке. «Формально вы моя невеста, пока носите это кольцо. И раз уж так получилось...» В общем, предлагаю эффективную помолвку на некоторое время. Выдал этот чокнутый дракон. Приложив палец к переносице, потёр её, что-то вновь обдумывая, и тяжко вздохнув, продолжил. Точнее, пока кое-кто не отменит свою свадьбу. Мои брови поползли вверх. Не так я представляла себе деловое предложение. Что-то не вижу в этом своей выгоды. И сильно сомневаюсь, что у меня есть время на эту авантюру. «Что вы хотите взамен?» «Я могу хорошо заплатить. У меня есть связи». Редмонд не договорил. В торговый зал, упитанной пулей, влетел рыжий мерзавец. Уверенно, Арчи все это время подслушивал нашу занимательную беседу, а сейчас просто не выдержал и намеренно прервал своим появлением наш диалог. «Не вздумай соглашаться», — завопил кот. «Он будет в бешенстве». Прыгнув с глухим ударом на прилавок, кот потянулся ко мне, пытаясь ткнуть мордой в ладонь и привлечь мое внимание. «Внем ли моему мурдрому совету?» — отчаянно протянул кот. Честно говоря, до прихода Арчи я думала, как бы покрасивее послать этого дракона. Но в одном кот был прав. Большой лорд будет зол. Он ведь против такой кандидатуры в мои женихи, как Аландор. Но я думала, что это все его больная фантазия. А тут вон что получается. Все на самом деле. В принципе, мотивы ландора мне были понятны. Если инцидент всплывет, кто-то узнает, что я случайно по ошибке стала его невестой, будет скандал. Ну а если он сам об этом заявит, тоже будет скандал, но совсем другого рода. Не уверена только, что его план таким образом вернуть ту девушку Амалию сработает, но попробовать можно». «Признаться, перспектива дальше играть на нервах родителя мне нравилось тем более помолвка будет фиктивной». «Одумайся», — взмолился Арчи. «Мурмирно же жили. Хочешь накликать на нас гнев больш...» «Цуц!» -цу — строго посмотрела на кота. «Потом все объясню». «О ком говорит ваш кот? Кто это он? Что за мистер Больш?» — заинтересовался Редмонд, глянув на нас, приощурив глаза. «Не ваше дело, господин Аландор». Поставила я его на место. В подробности своей жизни я его посвящать не собиралась. Я согласна на фиктивную помолвку, но у меня будет ряд условий. Мужчина обольстительно улыбнулся. В животе что-то сладко сжалось. Не иначе как драконица вновь дала о себе знать. Ей, похоже, это предложение понравилось куда больше, чем мне, и значение слова «фиктивное» она не поняла. «Разумеется». Довольно ухмыляясь, согласился дракон. «Обсудим их завтра. Сейчас мне нужно идти. Пусть уже скорее уходит. Не хватало еще потерять контроль над своей драконицей прямо перед ним. Да и мне не мешало бы заняться работой. Вот-вот в лавке появятся настоящие клиенты. Но мужчина не спешил уходить. Как насчет того, чтобы прогуляться завтра в Центральном парке? Отличное место, чтобы ненавязчиво заявить о вас общественности. Подготовить, так сказать» там и обсудим условия». «Отлично. Завтра, так завтра. Вы знаете, где меня искать». «Тогда заеду к вам перед обедом. Это лучшее время для прогулок. Кстати, как вы держитесь в седле?» «Держусь», — отмахнулась я. «Говорить, что я отличная наездница, не хотелось. Торговцы не занимались верховой ездой так, как аристократы. Им попросту некогда. Из простого люда только крестьяне хорошо держались в седле» но я-то не крестьянка. До встречи, Леона. Только когда звякнул колокольчик и дверь закрылась, я нормально вздохнула и выдохнула. По-моему, я почти не дышала, пока дракон был здесь, но его запах, казалось, все еще витал в воздухе. Отдышалась, словно после марафона через весь город, и повернулась к Арчи. «Что хочешь за свое молчание?» — серьезно спросила я. «Мяф». «Не лучшего же ты обо мне мнения, Леона!» — обиделся кот, повернувшись ко мне с задранным верх хвостом, и прошествовал по прилавку к окну, усаживаясь на свое любимое место. Я лишь скрестила на груди руки и вожидающе посмотрела на упитанную тушку кота. «Да, не лучшего мнения, зато честного!» и «Я тут недавно мимо мясной лавки пробегал!» — обернулся кот, сверкая зелеными глазами — Мечтательно прищурился и облизнулся. «Там к ним такие сочные тушки каких-то маленьких птичек привезли. Вот попробовать хотя бы одну. Нет, две. Три». «А рожа не треснет?» Кот демонстративно обиделся и отвернулся. «Хорошо. Одну. А второй выпросишь у этого самоуверенного драконища. Ну или насколько раскрутишь?» Не откажет же он в такой малости для питомца своей невесты. «А ты коварная женщина?» Мой план явно пришелся коту по душе. Уверенно, мысленно он уже подсчитывал, сколько вкусностей ему перепадет. «Какая есть. Мне, конечно, не жалко накупить коту вкусняшек за молчание. Но если он почувствует, что я подобрела, сядет мне на шею и будет все больше наглеть. А так жених временный» и вкусняшки тоже будут временными. Увы, но заткнуть Арчи рот, чтобы он не сказал лишнего большому лорду, можно было только едой. Вот и договорились. Ты обещала сказать, зачем тебе это надо. Не забыл наглый котяра. Все просто. Хочу показать, что он ничего не решает в моей жизни. Ты вроде и так с этим успешно справлялась. Ты же мудрый кот, Арчибальд. «Дух-хранитель, неужели ты всерьез полагаешь, что после того, как я обратилась в настоящую драконицу, отец не захочет воплотить в жизнь план по моему замужеству? Уверенно, после случившегося он так просто от меня не отстанет». Одно только его «до встречи» на прощание о многом говорила. «А так, я уже официально помолвлена, он ничего не сможет сделать». «Надеюсь, пока длится фиктивная помолвка, он проникнется моим посылом и отступит сразу. Ну или я найду способ за это время, как противостоять большому лорду». «Коварно и хитра добавил Арчи с гордостью и тут же напакостил. «Только вот Гвендолин не понравятся подобные игры. Ты же понимаешь?» Решил поиграть в мою совесть кот. «Да, тетя моя, божий одуванчик». Интриги и ложь она не приемлет, Как удачно, что до начала осени она в отъезде. Уверена, к тому времени, когда она вернется, все разрешится. Ты бы хоть предупредила бедолагу, с чьим гневом ему, возможно, придется столкнуться? Вдруг проявил сочувствие к изумрудному дракону Арчи. Вот уж нет, форкнула я и уже строже добавила. И ты тоже об этом никому не скажешь. Я вообще могу притвориться молчуном, как обычный кот. Нервно хихикнула. Если Арчи замолчит, в мире произойдет нечто невероятное. Что-то настолько из ряда вон выходящее, вроде... Ну, не знаю даже. Я влюблюсь в дракона? Бред. У кота ничего не выйдет. А я держу свое сердце на замке.